Глава двенадцатая. Жаркий прием. Когда в замке стали появляться первые гости, на лице Альберы не было и тени печали. Она беспечно улыбалась, кокетливо перебирая рюши на корсете своего платья, опускала глаза, смущаясь, и приветствовала всех изящным реверансом. Ей полагалось встречать гостей вместе с отцом, которому ее буквально передал Бернард. «Надеюсь, моя дочь вас не утомила?» Тихо спросил Эдерью. «Вы кажетесь взволнованным, а я подобной склонности за вами не наблюдал». Бернард невольно поёжился. Он был уверен, что его внутреннее смятение ничем не выражалось, но внимательный взгляд мага явно успел что-то распознать. «Ваша дочь очаровательное существо», — тихо ответил он. «Она удивительная, быть может, слишком удивительная». Едва слышно добавил и с облегчением пронаблюдал понимающий, удовлетворенный кивок. Что бы ни подумал Эдерью, это устраивало Бернарда, потому что правда он не хотел раскрывать, как не раскрывают загаданное под упавшей звездой желание. Мужчине хотелось как можно быстрее ускользнуть прочь. Теперь Альбера была в безопасности, рядом с ней была охрана, отец Дайран был уже где-то рядом. По крайней мере, маг заверил, что здесь юную Магессу можно спокойно оставить. Ему полагалось смешаться с толпой, но он предпочел выскользнуть из зала, чтобы закрыться в своей комнате, сосредоточиться и прислушаться к своему телу. «Магия огня — настоящие, чистые, не стихийники, а магия огня, как мы с тобой», — говорил ему отец давным-давно, — «обладают особой душой, особым сердцем. Она, сила, всегда с нами, она похожа на пожар в груди». «Закрой глаза и попробуй увидеть это пламя». Вспоминая эти слова, прижимая к груди кулак, Бернард закрыл глаза и прислушался. Когда-то давно он видел это пламя. Ему было чуть больше трех лет, но он видел настоящий пожар в темноте. Языки пламени поднимались перед глазами и плясали так, что сердце замирало, а огонь в камине разрастался, слыша его сердце. После он очень часто закрывал глаза и вглядывался в себя самого. Искал хоть маленький огонек, но не находил. Там было темно, пусто и холодно. После подобных взоров его долго трясло в болезненном ознобе, потому он перестал искать в пустоте свой огонь и забыл о нем. Но теперь... Он просто не мог не закрыть глаза и не попытаться увидеть его. Маленький огонёк раскачивался в темноте словно пламя на фитиле свечи, забытой у распахнутого окна. Искать ничего не пришлось. Маленький огонь раскачивался в темноте словно пламя на фитиле свечи, забытой у распахнутого окна. Это маленькое пламя хотелось закрыть руками от ветра, спрятать, даже если оно обожжёт пальцы, но это было невозможно. Медленно открыв глаза, Бернард выдохнул, боясь надежды, как страшного зверя. Когда он смог взять себя в руки и вернуться на прием, гости уже общались, окружив зал, где молодые пары развлекались танцами в ожидании вечерней трапезы. Альбера не было видно, зато Маркуса мужчина заметил сразу. Артефактолог стоял у стены, опираясь локтем на тумбу, украшенную декоративным канделябром с высокими белоснежными свечами. Его поза показалась совершенно расслабленной, даже небрежной, словно философ, задумавшийся о мимолетности бытия. Он следил за тем, как капли воска медленно сползают вниз. «Как вы себя чувствуете?» — прервало его размышления Гвен, осторожно подойдя к тумбе. Маркус едва не вздрогнул от ее появления, но тут же улыбнулся, поражаясь сдержанному переливу ожерелья на ее шее. Он всегда замечал детали и рассчитывал их стоимость осознание того что это ожерелье качественная но подделка его даже обрадовало потому он сделал шаг вперед и с улыбкой протянул гвандалилин руку вашими стараниями я почти в порядке сообщил он и тут же спросил не хотите продолжить этот разговор в танце вы уверены почти испуганно спросила гвен глядя на протянутую руку мои раны мне точно не помешают ответил мужчина вам нечего бояться А Альбера, уточнила целительница, все же принимая эту руку, она может этого не понять. Думаю, Танец она нам простит. К тому же мы уже говорим неприлично долго вдали от других гостей. Бен завораживала странная, едва различимая, но строгая усмешка этого человека. Ученые люди всегда казались ей чем-то невероятным, а выдержка, с которой мужчина принял все вчерашние испытания, показались ей верхом мужества. Вчера, как бы она ни старалась, а убрать боль полностью совсем не могла и сокрушалась, видя, что мужчина очнулся. Такие серьезные раны у людей она никогда прежде не лечила, а по реакции раненых животных знала, что процесс этот не просто болезненный, как писали в книгах, а почти невыносимый. Артефактолог же не издал ни звука и ни разу не дернулся, чтобы ей не мешать, только сжимал простыню до в пальцах. Он был ей интересен, и разум предательски сравнивал его с Риораном, говоря, что артефактолог явно лучше, но тут же припоминал, что вчера страж вел себя совсем иначе. Отгоняя все эти мысли прочь, Гвен качнула головой и согласилась. «Если вы уверены, что это вам не повредит, я буду рада подарить вам танец». Стоило паре скользнуть в центр зала, как в дверях появился Риоран. Запоздало осмотрев, кивнув Бернарду, он направился к лидеру стражи Гросс Авер в черном строгом костюме стоял у стены и зловеще усмехался. Эта усмешка была естественной для его лица, но Риарана все равно раздражала, напоминая о жестокой натуре этого человека. «Гарпи уже здесь?» — беспредисловие спросил Риаран. «Не видел его? А ты что, успел потерять этого демоненка?» Едва не смеясь, спросил Гросс. «Он выполняет мое задание. Как выполнит, придет сюда!» Невозмутимо ответил Ра. «Придержи его, чтобы здесь не потерялся. Ему в этом обществе лучше не попадать неприятности». Гросс медленно расплывался в довольной улыбке. «Строишь из себя безразличного, — шептал он, — значит, у тебя проблемы. Что? Наигрался в праведника?» «А я говорил, что он не сломлен, что его еще надо ломать, но ничего, скоро он ко мне вернется, и уже тогда...» Слушать дальше Ран не хотел, потому ушел, словно говорили совсем не с ним. Гросс мог думать что угодно, пока решение принимал не он, это не имело никакого значения. По крайней мере, так хотелось думать Рану, выискивая взглядом Альберу. Вместо нее нашлась Гвен, мирно смеющаяся в плечо артефактолога. От этой картины маг начал злиться на нее, на себя, на сам факт собственного гнева, и, отворачиваясь, скользнул в ту часть зала, где предпочитал быть господин эдерю Уж он точно должен был знать, где его дочь. Зал был наполнен светом, музыкой и светскими беседами. Наблюдать это со стороны было так же приятно, как смотреть на холст великого художника. Но гарпи сидевший на крыше другого корпуса, хмурился и нервно стучал цепью по собственному колену, пытаясь понять, что ему теперь делать и куда идти. Ответа не было. Я не знала его и... А ему вдруг показалось, что в толпе мелькнуло платье Альберы. То, что это было именно... Я был уверен. Но ему казалось, что в столице она покупала именно такое, светло-голубое с белыми кружевами и россыпью кружевных синих бабочек платья Он еще шутил, что это по-детски. Она дула губки, заявляя, что ей нравится. Заявляя, что ей что никто, кроме нее, подобное носить не станет. Осталось ее поймать за руку и увести подальше от толпы, чтобы все рассказать. Только теперь страж понял, насколько опасны и губительны были его секреты от той, которую он защищал. «Рио!» Внезапно откликнул его Лир, поймав за локоть и дернув мага на себя, буквально заставляя обернуться. «Какого демона?» – вскрикнул Ран, совершенно не замечая взглядов окружающих. «Что тебе, Лир?» Ему хотелось просто приложить парня чем-то тяжелым или хотя бы стукнуть кулаком по макушке. Но напомнив себе, что людей убивать нельзя, Ран злоуставился на парня. «Ты пропадал весь день?» – робко прошептал Лир. «Да, я занят!» Коротко отозвался Саран, отмахнулся и снова осмотрел зал, начиная ненавидеть эту семью за склонность к чрезмерным изыскам. Этот маленький прием человек на 700 самых близких друзей выводил мага из себя. В таких условиях было просто невозможно отвечать хоть за какую-то безопасность, а самое главное, его, как всегда, ни о чем не спрашивали и даже толком не предупреждали. Сам разбирайся как хочешь. Ран злился не только потому, что его жизнь была связана с жизнью Альберы. Скорее, напротив, собственная участь мало заботила мага, а судьба Магессы была искренне небезразлична, словно речь шла о его родной сестре, по которой шел демон. Альберу он уже найти не мог, зато смог заметить господина Эдерью, что-то обсуждающего с собственным братом, высоким черноволосым мужчиной, пришедшим в мантии даже на прием. Валент Эндерви был достаточно эксцентричной персоной, чтобы не считаться с обществом и просьбами старшего брата, и даже отца. Подобное качество Риорана даже восхищало ведь не каждый мог противостоять напору главы этого дома. Сам стихийник не смог. «Рио, погоди!» — внезапно вновь заговорил Лир, выскакивая перед раном, словно из ниоткуда. «Маркус очень хотел поговорить!» «Маркус твой танцует с Гвендолин. Да, но...» Он возвращался в комнату вечером перед приемом и что-то проверил, — прошептал он очень тихо. «Это важно!» Рану захотелось оторвать голову и этому мальчишке, и Маркусу, который решил прогуляться в другой корпус, несмотря на запрет. Но он только вновь осмотрел зал, не понимая, куда успел подеваться еще и Эдарью. «Да и Бернард о тебе спрашивал!» — продолжал Лир. «У него тоже что-то важное, но, ну, по крайней мере, он был взволнован». Вот это уже удивляло. Бернарда Ран видел, но тот не подал даже виду, что хочет о чем-то поговорить. Решив, что это все не срочно, маг отмахнулся от паренька и хотел возобновить поиски. Но Лир буквально вцепился в его локоть. «А еще ты мне мешаешь!» Шикнул Ран и резко вжал парнишку в стену, больно стукнув ладонью в грудь, а потом прошептал. «По дому ходит полудемон с моим лицом, а ты мешаешь мне защищать Альберу. Может быть, ты его сообщник?» В глазах Лира мелькнул ужас. Его пугал не столько гнев мага, не этот удар о стену и не рычащий шепот, а тот факт, что он и сам уже боялся оказаться сообщником кого-то вроде того демона. «Альбера танцует с Вильямом», — тихо прошептал он, с трудом выталкивая воздух, а потом добавил «Прости». Ран обернулся и, правда, увидел Альбу в центре зала. На ней действительно было то самое голубое платье с синими бабочками. Она весело смеялась, вытанцовывая бодрые пазы в танца, ловя Вильяма за локоть. Офицер не растерялся и увлек магессу в быстром танце. Медленный вальс заставил бы ее смущаться, теряться и бояться прикоснуться к совершенно незнакомому человеку. А вращения, повороты и едва ощутимые касания рук ей нравились. У этого танца было главное преимущество. Он позволял держать небольшую, но комфортную для нее дистанцию. А главное, Альбер лела. На разгоряченных щеках выступил озорной румянец, и она уже не отводила глаз от своего партнера, уверенно сжимая его руку. — У этого офицера вы очень хорошо танцуете, — сообщила Альба Вильяму, пришедшему сюда в парадном темно-синем мундире с серебряными погонами «Бурная студенческая молодость!» — с усмешкой сообщил мужчина, ловко перехватывая руку Альберы. «Не только не только парни с боевого факультета магической академии пользуются женским вниманием. Ученики королевской военной школы тоже интересуют дам!» Он иронично усмехнулся и тут же расплылся в доброй улыбке. «Мне всегда казалось, что люди военные очень суровые ребята!» — призналась Альбер, окружаясь в танце вокруг собеседника. «Мы такие!» Согласился Вильям и тут же посмотрел на нее строго, словно она была нарушителем государственной границы и должна быть арестована. Альбера не выдержала и рассмеялась, прервав танец. Этот суровый взгляд на хмуренные брови и гневные искривленные губы были бы действительно ужасны, если бы в глубине мужских глаз не мерцали насмешливые искорки. «Вы просто невероятны!» призналась она, приложив руку к груди и выскользнув из круга танцующих, явно намереваясь отсмеяться, и тут же угодила в руки Риарана. «Ты мне очень нужна», — строго сказал маг, подхватывая ее под руку. «Надо поговорить». «Да, конечно, Ран», — ответила Альбера и пообещала на смотрящему на мага офицеру. «Я обязательно к вам вернусь, Вильям, обещаю». Махнув рукой, она засеменила за раном, который непривычно сильно тянул ее за собой в сторону большой открытой террасы. «Что-то случилось?» — спросила она, осматривая мага с ног до головы, и с изумлением отметила, что на его поясе не висит крест, с которым бывший демоноборец никогда не расставался. «Кое-что действительно случилось», — ответил ран и буквально силой дернул ее к выходу. альбер не иди с ним!» — внезапно закричал на весь зал Риаран. Магеса вздрогнула, обернулась и увидела другого рана спешащего сюда. Дернувшись, она попыталась освободиться, но державший ее оказался сильнее. Буквально одним рывком он вышвырнул ее из дала на террасу. Магеса вскрикнула, оступилась, запутавшись в пышной юбке, и рухнула на каменный пол. За ее спиной хлопнули крылья. запахла серой. Дрожа от ужаса, Альбера обернулась. Закричать она не смогла, отползти тоже. Одного вида демона с лицом знакомого мага было достаточно, чтобы от страха она перестала дышать. Ее хотели убить. Она это видела в красных глазах, но не смогла ни бежать, ни звать на помощь, сжимаясь от дикой энергии того, чьи крылья прорвали одежду и теперь раскрывались. Демон зловеще усмехнулся, искажая такое знакомое лицо Риарана. сверкнул когтями и хотел было броситься на беспомощную Магессу, но внезапно был сбит с ног кем-то, буквально рухнувшим с неба. Альбера взвизгнула и, наконец, отползла в сторону, наблюдая, как два демона сцепились на террасе ее дома. По шрамам на обнаженной спине и поясу с цепями Ран сразу узнал во втором демоне Гарпия, но понимал, что в схватку этих двоих лезть нельзя. «Никому не выходить!» — крикнул он, мгновенно превращая крест в меч и обходя демона в подуге, поспешил к Альбере, чтобы защитить ее. Сбитый с ног демон нервно бил крыльями по каменному полу, отчего в сторону летели мелкие языки пламени. Гарпий сидел сверху и, поймав когтистые руки в петлю из своей цепи, попытался стащить с противника маску. Ну, что было сил, стяганул хвостом по боку врагу, но Гарпия это не остановило. Он крикнул, не заметил удара, дернул цепи на себя, норовя оторвать противнику руки, а затем ударил своим хвостом по маске. Морфолик треснул. Лицо рано исчезло, остав белым фарфором. Видимо, это заставило напавшего демона действительно рассверепеть. Он взревел, ударил крыльями так, что дерущихся охватило кольцом пламени, а затем, вырвав одну руку, замаханулся и попытался ударить гарпия по лицу. Тот мгновенно заблокировал удар рукой, но это движение ослабило петлю. Нападавший в маске освободил вторую руку и дернул раба на себя, собираясь насадить его на собственные когти. Гар и наступил противнику на хвост, приподнимаясь, а своим оттянул руку в сторону, позволяя когтям лишь задеть и без того раненый бок. Тут же ударив маску кулаком, он заставил ее раскрошиться и осыпаться, а потом замахнулся, выставляя когти. Ему явно ничего не стоило прямо сейчас убить противника, но он почему-то замер. Противник тоже перестал двигаться. Мгновение два демона смотрели друг на друга. Символы на груди гарпия наливались огнем, вспыхивали и жгли его до боли. Драться уже никто не пытался. Они словно говорили без слов, глядя друг другу в глаза. Первый полудемон вышел из оцепенения. Он резко зарычал и рванулся в сторону, буквально сбрасывая с себя врага, и тут же исчез в огненной вспышке. Сбежал, не продолжая схватку с открытым лицом. Он ушел через Нижний мир и рано-то понимал, с выдохом опуская меч. Пламя гасло, словно таяло, а Гарпий поднялся на ноги и обернулся, желая убедиться, что Альбера в порядке. Видя красные глаза на темно-сером знакомом лице, Магиса тихо охнула и закрыла рот руками, понимая, что ее рабу сейчас никто не давал приказа. Более того, его поза, жест, с которым он дернул рукой, поправляя цепь, чтобы прикрыть рану на боку, говорили о полной его свободе. «Браво!» Внезапно со смехом заявил грос Авер, иронично аплодируя. «Я всегда знал, что этот гаденыш только притворяется! Теперь ты от меня никуда не денешься!» Без страха подойдя к демону, он схватил цепь и дернул ее на себя, явно не заботясь о том, что за всем этим наблюдают гости и кандидаты. «Гар!» – прошептал Лир с ужасом, узнавая в демоне знакомого. «Вот тебе и странный парень!» Выдохнул Вильям, стоявший рядом. гарпи всего этого не слышал, даже не видел. Повинуясь рывку цепи, он обернулся и увидел глаза начальника стражи. Злые, жестокие глаза человека, который измывался над ним когда-то давно. Одного этого взгляда было достаточно, чтобы Гарпий опомнился и понял, наконец, что натворил. Да, нужно было спасать Альберу, но что мешало ему потом повести себя иначе, не так вольно, не так уверенно? Он слишком привык быть совершенно свободным в демонической форме, привык к покровительству рана и даже забыл подумать о чем-то, кроме участи своей хозяйки. Теперь же он совсем не хотел назад в подвал верхнего дома. Туда, где его били, морили голодом и отдавали самые глупые приказы, запрещали спать без разрешения и не давали умереть примитивной магией. Ему на миг показалось, что он снова видит Гросса, с усмешкой ставящего перед ним воду и напоминающего, что трогать ее нельзя. Во рту сразу пересохло, словно не только разум, но и тело не успело за 20 лет забыть ту страшную пытку жажды. Назад он не хотел. Решив, что смерть лучше, он вдруг сверкнул алыми глазами и, сжав цепь двумя руками, дернулся в сторону, швыряя обидчика прочь. Гросс от неожиданности рухнул на камне. Он имел дело с маленьким гарпием и его человеческим воплощением, потому никак не мог предположить, что демон окажется настолько сильным. «Гарпий, стой!» — крикнул Ран, бросаясь к полудемону. «Не трогай его, слышишь? Становись человеком! Не подходи ко мне!» Рыкнул Гарпий, отпрыгивая и становясь в боевую стойку. «Я на твоей стороне!» Тихо прошептал Ран, понимая, что сам потерял доверие. «Хватит!» Внезапно вмешался Эдрию, неспешно выходя на террасу. «С рабом справиться не можете, стража еще называется!» Он вышел вперед и стал так, чтобы оказаться перед Гарпием. Полудемон заглотнул, красные глаза потускнели. Все внутри сжалось, чувствуя близость первого хозяина. Человека, надевшего цепи. Человека, отдавшего первый приказ. Того, перед кем колени подогнулись впервые, заставляя опуститься на пол. — На колени! — приказал Эдерью. Гарпий вздрогнул. Тяжело задышал, споря сам с собой. Ноги с готовностью подкосились, чуть согнулись, но он стиснул зубы, не позволяя себе опуститься на пол. — На колени немедленно! — крикнул Эдерью, почти скались. Полудемон рыкнул сквозь зубы и, вместо того, чтобы выполнить приказ, резко выпрямился с вызовом, дергая плечом. «Риоран!» — обратился к магу хозяин дома, не сводя глаз с полудемона. «Выведи его из замка и убей! Не вижу смысла подчинять его повторно!» Ран строкнул посмотрел на Эдрию, не зная, стоит ли напоминать, что это не входит в круг его обязанностей. «Стойте!» — дрожащим голосом вмешалась Альбера. «Вы не можете!» Оббежав отца, она бесстрашно встала между ним и полудемоном, расставляя руки, чтобы закрыть его от Реорана и даже от едва поднявшегося на ноги Гросса. «Он мой!» — заявила она, с трудом сдерживая слезы. Ее платье было разорвано, тонкие белые руки ободраны при падении, прическа из крупных локонов рассыпалась, но она изо всех сил старалась сохранить уверенность в себе. «Если он мой, то только я могу распоряжаться его участью!» — сказала она, глядя отцу в глаза. — Отойди, пока он на тебя не напал, — строго велел Эдерью. — Он не нападет, — уверенно сообщила Альбера и, опуская руки, все же обернулась. Демон был выше нее. Знаки на обнаженной груди вспыхивали огнем на каждом напряженном вдохе, но он успел сложить крылья и только смотрел на Магесу пораженно и растерянно. — На колени, — тихо и устало попросила Альбера. На приказ ее тон совсем не походил. Демон не вздрогнул, цепи его не дернулись, но он безропотно опустился на колени у ее ног, превращаясь в человека. Альбера сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться, и положила руку на голову рабу. «Он мой, и убивать его я не позволю», — сказала она уверенно, глядя отцу в глаза. Цепь все еще была видима, но теперь от нее побежала еще одна, буквально создаваясь в воздухе, и замкнулась на возникшем металлическом ошейнике. — Ран! — обратилась она к своему защитнику. — Запри его в своей комнате, а я подумаю, что со всем этим делать. Она убрала руку с головы раба, утешительно потрепав его волосы, и подошла к магу, чтобы тихо прошептать. — Запереть — это в том смысле, чтобы никто его не тронул. Цепь я уберу через полчаса. Ее не волновал уже ни прием, ни гости, ни тем более кандидаты на ее руку. Она прошла мимо расступающейся толпы прочь отсюда, чтобы побыть в одиночестве с мыслью о том, что ее пытались убить в собственном доме.